Глава 14. Это духовное ядро способно накапливать энергию, немного потянув паузу, сказал торговец. А вот это было реально круто. Подобного я ни разу не встречал и в прошлой жизни. Дух, что заточен в ядре, такая же батарейка, как и я, только намного усовершенствованная, способная тянуть силу из одаренных и пробужденных. Если так подумать, то дух Вполне мог отлично сохраниться. Сидит себе там спокойно и потягивает энергию из всех, кто приходит к этому торговцу, да и самим торговцам не брезгует. Про соломинку, через которую из мужика откачивают жизненную энергию, я оказался прав. Пришлось немного напрячься, чтобы различить тончайшую энергетическую нить, что связывала ядро и торговца. Кто же сидит внутри этого ядра? Мне такой дух окажется очень полезным. Я уже знаю минимум десяток способов, как использовать его максимально эффективно. Вот только тысяч. это же новая машина, защищенная по самое не боюсь. Такой можно кататься даже по территории эпицентра, и мне на такой машине еще работать и работать. Уважаемые, а вы можете попридержать для меня это ядро, скажем, за 500 рублей в месяц? Торговец уставился на меня как на дурака, но не стал упускать возможность заработать 500 рублей из воздуха. «Молодой человек, вы же прекрасно понимаете, что 500 рублей в сравнении с 30 тысячами – это ничто. Единственное, что я могу вам обещать, это оповестить, если кто-то захочет купить ядро, и отложить его покупку максимум на пару дней. Этого будет вполне достаточно. Я даже не стал торговаться. Уверен, что на это ядро не найдется покупателя и через сотню лет. Уже сейчас оно начало едва заметно тянуть из меня силу. Это было весьма неприятно и начинало вызывать негативные эмоции. Любой одарённый, побывший возле ядра минут пять, будет иметь стойкое желание свалить отсюда как можно дальше. Интересно, как вообще еще держится эта лавка. Дух внутри ядра должен был распугать всех потенциальных клиентов. А теперь давайте составим договор, сказал я, и торговец моментально скривился, словно услышал нечто отвратительное. Хотя, скорее всего, так и было. Что и подтвердили его последующие слова. Молодой человек, ну к чему нам все эти условности? Я честный торговец, и мое слово крепче любого договора. Если уж вы не верите мне на слово, то можете взять в лавке любой товар на ту сумму, что вы мне собираетесь платить. Скажем так, под залог. Не хочет он, значит, договор заключать. Одним этим отказом торговец дал понять, что рассчитывает просто срубить с меня легкие деньги, а даже если найдется покупательное ядро, то ничего не говорить. Потом придумать что-нибудь типа не смог дозвониться, отключили телефон за неуплату, понос прохватил в конце концов. В общем, кучу отмазок можно придумать. Уже доводилось иметь дело с такими личностями. Я же Как вами привык любую сделку проводить через договор или контракт, как мы это всегда называли, и сейчас от своих привычек не собирался отказываться. Либо мы заключаем официальный договор, в котором будут прописаны все наши обязанности, либо вы просто не получаете своих денег. Ну, нет так нет. Что же, был рад с вами пообщаться, молодой человек. а Теперь простите, магазин закрывается. Инвентаризация. Попытался взять меня на понт ушло торговец. Ну, в таком случае и вам всего доброго, сказал я опешившему торговцу и направился к выходу. Мужик явно не ожидал такой реакции с моей стороны и опомнился только когда я уже выходил из его лавки. Вас устроит неофициальный договор. Всего доброго, даже не став поворачиваться, ответил я и шагнул за порог. Неофициальный договор. Это то же самое, что просто поверить торговцу на слово. За кого он вообще меня держит? Только сейчас заметил, что Тита до сих пор находится в лавке и даже не думает уходить вместе со мной. Уж очень ей понравилось это ядро. Даже не знаю чем. Обычно она всегда высказывает свое презрение к другим, даже великим духам, а тут такая заинтересованность. Кто же там раз так приглянулся моей змейке? Хорошо, я согласен на заключение официального договора. Выкрикнул мне вслед торговец, когда я уже отошел от его дома метров на двадцать. А вы знаете, как нужно вести дела, расплылся я в широкой улыбке, чем снова заставил торговца поморщиться. Ну а как он хотел? Если собрался ободрать новичка, то пусть будет готов к тому, что с ним сделают то же самое. Это мне просто действительно нужно данное ядро. А то ушел бы себе спокойно и оставил в лавке подарок в виде титы. Где-нибудь через час выделил ей немного энергии на воплощение, и она уже сама решила бы, как наказать ушлого торговца. Прекрасно понимаю, что мужик просто делает свою жизнь лучше всеми доступными способами, но ничего не могу с собой поделать. Если меня пытаются обмануть, то этот человек должен быть наказан. И неважно, кто это будет, с каким статусом и какой пост будет занимать. В зависимости от тяжести обмана я обязательно его накажу. В прошлой жизни в нескольких небольших королевствах из-за меня менялись правящие династии. Эх, я гребал же я тогда от мастера Андерсона. но ничего не могу с собой поделать. Заключение официальной сделки через специальную форму ассоциации заняло от силы минут десять. Большую часть этого времени мы прописывали наши права и обязанности. Так вот, я столько всего придумал для торговца, что он не сможет отвертеться. И в любом случае должен будет мне сообщить о появлении покупателя, если таковой появится, и я в течение трех дней не куплю ядро, то оно уйдет человеку, который выразил желание приобрести его. В этом случае все уплаченные мной деньги оставались у торговца. А если он меня обманул и не сообщил, Помимо всего полученного от меня, он еще должен будет выплатить полную стоимость ядра в качестве компенсации. На этот пункт уломать торговца оказалось невероятно сложно. Все же он попытался до последнего момента хоть в чем то поиметь меня. Из лавки дядюшки Бориса, как гласила вывеска, я выходил вполне довольным собой и обедневшим на пять сотен. Взнос за первый месяц был уплачен. А еще у меня по-прежнему не было нормального оружия. Клинок найденный в болоте нужно было восстанавливать, а услуги хорошего оружейника стоят недешево. А на какой-нибудь ширпотреб я был не согласен. Если уж делать вещь, то сразу хорошую. Я всегда придерживался принципа, что скупой платит дважды, а то и трижды. Вот и сейчас не хотел делать дешевую дрянь, которая сломается, даже не успев принести пользу. С торговцами, которых мне посоветовал Давид, ничего толкового не получилось. Я по-прежнему был без оружия, но оно мне было нужно. И единственным, кто здесь мог помочь, был Данилович. Помнится, кладовщик говорил, что может помочь практически совсем, были бы деньги. Теперь осталось только понять, как с ним связаться. Что-то я не додумался взять его номер, хотя и неудивительно. На тот момент у меня же не было даже планшета. Ехать в центр не вариант. Я уже выпустился, так сказать, поэтому обратной дороги мне нет. Здесь все четко. На территорию центра пускают только тех, у кого есть на то разрешение, а у меня такого не было. Идея как связаться с Данилычем пришла довольно быстро. Ксения Владимировна Шульгина. Она же действующий игрок первого класса. Поэтому информация на нее имеется в базе данных ассоциации. Немного поколдовав с телефоном, Я нашел нужную мне информацию и набрал ее номер. Шульгина слушает. Раздался недовольный голос баронессы. Как холодно вы относитесь к своим бывшим ученикам. Моё сердце просто разрывается от подобного. Это шутка? Если вы позвонили мне ради простой шутки, то у вас большие проблемы. Кто вы и для чего мне звоните? Похоже, баронесса была занята чем-то важным, а тут звонит какой-то непонятный хрен и несёт всякую чушь. Но так просто говорить, кто и звонит, я не хотел. Это было слишком скучно. Все же Ксения две недели была моим начальником, и я имел полное моральное право немного поиздеваться над ней. Самую малость. Ксения Владимировна, неужели вам так не понравилось давать мне индивидуальные занятия? Конечно, их было всего два, но я не ожидал, что вы будете настолько холодны ко мне. Должно быть на вас так подействовал перевод спецотряд? Он же был? Маслов, ты что ли? Я тебе уже говорила, что порой ты ведешь себя как идиот. Ага. У тебя есть минута, чтобы рассказать, для чего звонишь, иначе пеняй на себя. Ты уже выпустился из центра, и я больше не обязана подтирать тебе сопли и разжовывать элементарное, тем более вытаскивать из какого-нибудь дерьма, в которое ты наверняка вляпался. Точно. Именно поэтому ты мне решил позвонить. Хочешь, чтобы я помогла тебе?" воскликнула радостная девушка, а потом послышались удары и слова, которые не должна произносить аристократка. Ксения уронила телефон. "Я точно позвонил не в самый подходящий момент, но ничего страшного. Она должна мне за перевод 500 тряд, а как я понял, он все же был". "Так чего тебе?" прекратив ругаться, спросила Шульгина. "Мне действительно нужна помощь". Ну, совсем в другом вопросе. С вами он никак не связан, поспешил сказать я, пока Шульгина не начала катить на меня бочку. Она уже была готова к этому и даже набрала в грудь побольше воздуха. Мне просто нужно связаться с Федором Даниловичем, хотел попросить его номер телефона. Такого поворота Шульгина точно не ожидала и даже зависла на несколько секунд. «Кладовщика, что ли, его самого. А за это я обязуюсь угостить вас с ужином, согласны? Больно то надо. еще на ужин с тобой идти? Я подумаю, чем ты можешь быть мне полезен. Это твой номер. Тогда жди, скоро скину контакты кладовщика. Хоть и старается всегда вести себя как стерва, но в помощи не отказывает. Пара секунд и пришло сообщение от Шульгиной с номером Данилыча и припиской, что я ей должен. Так, где у нас тут доставка цветов? Женщины во всех мирах любят это дело заказал шикарный букет почти за сотню рублей и только после этого набрал Данилыча. Данилыч, что-то случилось? Даже не помню, когда ты ко мне вот так сам заходил. Удивился Сахаров, когда в кабинет просунулась голова кладовщика. Маслов звонил. Вы же сами говорили, если парень обратится, доложить. Вот докладываю. И чего ему нужно? Василий Петрович не ожидал, что парень обратится к Данилочу так быстро. Всего три дня прошло, как он покинул центр, хотя и успел закрыть два первоуровневых подземелья, но и этого все равно было мало, чтобы накопить денег на хорошую экипировку. К тому же, у него были и траты. На ту же квартиру, что ему помог Давид снять по просьбе Сахарова. А потом и договор еще непонятный с торгашом одним, Причем договор был проведен через ассоциацию по всем правилам. Обещал Василий Иванович приглядеть за парнем первое время, вот и приглядывал. Оружие хочет. Топор в районе 4.000. А где ему возьму такой ширпотреб? Сами знаете, что я, если и беру оружие, то только самое лучшее. Да у меня самый дешевый топор 97 тысяч стоит. Мифрил плюс зачарование, а, а еще рукоять из железного дуба. Одной такой рукоятью можно твари в подземельях гонять. Остынь, Данилыч». Раздухарился не по делу. В общем, даю тебе добро на продажу парню твоего самого дешевого топора. Разницу я тебе возмещу. И это. Закупись экипировкой попроще. Будешь работать с Масловым. Щертыхнувшись, Данилович сказал, что все понял и ушел. А Василий Иванович продолжил изучать отчет группы зачистки, что вошла в подземелье после Маслова. Были в этом отчете довольно интересные вещи. Маслов оказался очень способным игроком. Впрочем, ничего другого от ученика Ханна Сахаров и не ожидал.